Глава четвертая. Прошло не так много времени, а пепел под ногами покрылся провалами точек отсыпавшейся древесной трухи. Мне не удавалось оторвать что-то действительно крупное. Тем временем звери подходили все ближе. Отбросив попытки отломить побольше коры, я стал ждать своих преследователей, собирая крупицы силы и поднимая в воздух снаряды. Тонкая полоска из осколков древесной коры взлетела, описывая вокруг меня восьмерки. Тигры насторожились, прижали уши к головам и чуть о с к а л и л и с ь но продолжили идти. Сердце выбивало бешеный ритм, в висках стучала кровь, дышать было трудно, ноги предательски подгибались, я привалился на дерево. Ну же, давай, сука, тупые тво. Хотелось, чтобы звук собственного голоса вселил уверенность и реальность происходящего. Как и любой организм в минуты опасности, я старался казаться страшнее, чем был на самом деле. Но, увы, на зверей это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Я совершил огромную ошибку. Не надо было играть на их поле. Мои крики и ругательства никак не влияли на приближающуюся смерть. От этого я сильнее распалялся, в ход пошли ругательства помощнее. Но это было встроено в алгоритм тигров, жертва испуганная и растеряна. Стараясь переиграть животных, я проиграл. Ведь уповая на животные инстинкты, распушаясь и крича, я лишь казался диким зверем, а они таковыми являлись. Первый тигр взвился в прыжке, стоило ему приблизиться на расстояние трех метров. Я тут же послал в него спрессованный мусор. Концентрация была такой, что по спине з а с т р у и л а с ь дорожка пота. Совершая удар, я вытянул вперед руку, словно хотел встретить тушу монстра ударом кулака. И действительно ударил его кулаком, кулаком разогнанного древесного щебня. Кинетическая сила золотой п ы л ь ц о й подхватила все, что я наскреб с дерева, и тара нам прошлась по тигру. Зверя снесло, словно пушинку. Он жалобно мяукнул, как большой кот, глухо ударяясь о землю. Туша животного перекрутилась, из облака пыли, что поднялось от его падения, недолгое время раздавалось болезненное рычание. Стая остановилась, подозрительно и р а с т е р я н н о как мне казалось, осматривая с о б р а т ы Стоило неудачнику затихнуть, все как один повернулись ко мне. В этот раз прыгнули сразу три кота, остальные не стали мешаться. Очень умный ход для диких тварей. Очередным ударом встречаю летящего в прыжке зверя, напоровшись на магический удар, тварь отскакивает в сторону. Боковое зрение ловит движение второго. Тело само по себе дергается, надо сказать, очень вовремя. Толчок в плечо, небольшая вспышка боли, рукав становится мокрым и горячим. Летящий магический кулак не успевает. Монстр, что задел меня, уже на расстоянии вытянутой руки. В паре шагов его товарищ. От испуга перехожу г р а н ь своих возможностей. Шар из обломков коры вытягивается в полосу, а затем я мысленным и физическим усилием, от которого вздуваются вены на шее, прессую материал. Так и недолетевшего до меня тигра разрезает на две части. На землю падает о г а н и з и р у ю щ и й кусок мяса, рядом второй. Вываливаюсь из ускоренного состояния. На подходе остальная стая, особи пять-шесть. На эмоции уже нет сил. Звезда Дара слабо пульсирует внутри, словно выкинутая на берег рыбешка. С каждой секундой сил все меньше и меньше. Звери подходят полукругом, уши прижаты к головам, хвосты извиваются на хлестывая по бокам. Они обходят т у ш и побитых собратьев осторожно, принюхиваясь. Вот один не удержался и вцепился в бедро первого убитого мною тигра. Стая зарычала, призывая своего члена не терять время. Собираю крохи сил, на второй раз в ы ж и м а я дар. р а с с е и в а ю энергию, а чтобы досталось всем, провожу рукой, словно хочу протереть зеркало. Ментальный удар был силен. Наверняка, будь я не в каком-то с т р а н н о м сне, а в реальности, мне никогда не удалось бы добиться такой отдачи. Некоторые говорят, что путь развития своего таланта не ограничен сущностью. Сейчас я как никогда верю в это. Сознание меркнет. Вот теперь точно все. Зубик, заходи справа. Позади слышится уверенный женский голос. Да я их один, мужской возмущенный. г е р о й ч т о б е г о старческий, треснутый. И почему в глазах тигров такой страх? За навес. Первым, что я увидел, когда снова очнулся, были звезды. ф о с ф о р и ц и р у ю щ и е з в е з д ы на потолке комнаты степашки. Сев на кровати, я принялся лихорадочно ощупывать поврежденное плечо. Это все-таки сон. Тело расслабилось настолько, что я чуть не лег обратно в кровать. Попытавшись встать, наткнулся на детскую полку с игрушками. На ней стояло несколько мягких мишек зайчиков и пять интересных коллекционных фигурок. В комнату, подобно ветерку, ворвался ее хозяин. Увидев, куда я смотрю, мальчик тут же начал в захлёб р рассказывать, вызвав у меня улыбку. Когда вырасту, я принесу присягу императору, а потом пойду в особую гвардию, чтобы управлять Ласуритом. Хорошая цель, а справишься? Я смерил пацана взглядом. Да, я смогу. Буду быстро прилетать и помогать всем. Смотрю, ты интересуешься двуединами. Они страшно? Отдавать часть своей души прожорливому демону, что управляет доспехом? Но я же буду спасать людей, недоуменно посмотрел Степашка, а мне стало даже немного стыдно. У ребенка мечта, а я тут со своим мнением. А кто тебе больше нравится из двойняшек, точнее, какой доспех? Сначала Айрана. Мальчик покраснел. Я его понимаю. х о з я й к а Айраны не только имела красивый и смертоносный доспех, но и была ослепительной красавицей. Но потом я увидел, как на арене дрались Мефистофель и д и а г о н Мне понравилось, как Диагон делал лед. А Кайвель? Мне казалось, всем нравятся крылья, это же полет. Кайвель черный, он больше всех похож на демона. Мальчишка передернул плечами, а его голос опустился до шепота. А мне Айрана не нравится, заявила появившаяся в дверном проеме Натальина. Какая-то она высокомерная. Пошлите ужинать. Кланов не всегда было пять. Когда-то Российскую империю населяли десятки миллионов людей. Множество родов история помнит и по сей день, пока не появился кузнец. Это случилось больше трех веков назад. Дрязги государств могли длиться в е ч н о шла постоянная превентивная война, вяла текущая словно патока. И изредка она взрывалась пузырями вооруженных конфликтов, но это происходило не так уж часто. Научившись о зам дипломатии, люди перестали видеть решение проблемы в войне. Игры разума, интриги, шахматные партии, где призом выступают человеческие судьбы. Первые врата открылись на земле одного тогда еще неизвестного князя. Теперь его фамилию узнал каждый житель империи. Калинин, правитель проклятого княжества. Именно его светлость Игорь Калинин первым вошел в странные врата. Вышел он не один. Никто и не заметил разницы, кроме одного человека. старого слуги, что воспитывал князя с самого раннего детства. Дети в ранние времена часто оставались без родителей, принимая образ д ы п р а в л е н и я В большинстве случаев из этого получались отвратительные властолюбцы, губящие тысячи людей. Война забирала всех без разбора, но как ни странно, первыми умирали феодалы. Вернувшийся из мерцающего провала князь молча пошел в свое поместье. Никто не смел ничего спрашивать, но вопросы копились и пошли толки. Почему к н я же вернулся один, без сорока лучших р а т н и к о в Почему он молчалив и угрюм, хоть и считается душой любой компании? Князь приказал не трогать провал. В то время твари не сыпались на макушку простым людям. Первые врата висели годами, лишь заходящие в них люди не возвращались, но ни одного пришельца на нашей земле не появлялось. Калинин с первого своего похода к вратам изменялся не по дням, а по часам. Неожиданно полюбил ремесло, да не просто полюбил, а стал ковать оружие, что и не с н и л о с ь л у ч ш м мастерам края. Правитель мало ел, много работал. Глаза его стали напоминать два темных провала, огромные темные круги, лишь подчеркивали лихорадочный блеск внутри. Дела князей всегда оставались их делами. Шли месяцы, а в жизни княжества никто не вмешивался. Простой люд по слаблениям был только рад, распустившаяся дворница к н я з я особо не роптала, им понравилась практически полная свобода. Игорь перестал ковать оружие, он начал работать с доспехами. Один бог знал, что творится за стенами мастерской в его поместье. Там всегда пахло к о л е н ы м железом, грозно шипела вода и раздувались угли. Князь стал похож на бездушную машину. Он закидывал в рот еду, механически жевал, а затем снова шел в кузницу. На людей не смотрел, глядел словно сквозь. Словаки дал с к у п о в голосе все больше и больше проскальзывали рычащие нотки. А вот тут слуги обеспокоились. Общим советом решили закрыть мастерскую, чтобы княже отдохнул, а п о п р о с и т открыть, так там замок сложный, до вечера б а к о в р я л и Но когда Игорь не смог попасть в кузницу, начался настоящий ад. Правитель взбесился, его глаза налились кровью. Вся прислуга клялась, что князь выломал д в е р ь одним движением руки, а затем скрылся в темном провале. Через полчаса в г о р н е уже ревело пламя, а звонкие удары по наковальне разносились далеко за пределы поместья. А ситуация тем временем изменилась. На всей территории государства начались прорывы тварей, открывались арки врат, оттуда сыпались легионы закованых н в костяную бронь монстров. Люди в панике покидали села и деревни. Жившие до того спокойно кланы будто объелись белены. Каждый почувствовал на своей шкуре возможность возвыситься в рекордные сроки. Города начали переполняться, хаос поднялся в провинциях, кланы росли как грибы после дождя. Никогда не было столько новых поступлений в родовую дворню. р о д а обезумели, принимая все больше и больше людей. Превентивные меры были забыты, наступило время прямых столкновений. Гонимые страхом люди штурмовали города, ведь места за стенами мегаполисов ограничены, но не для родов. Мелкие поселения уничтожались расползающейся заразой. Шли месяцы, кланы усиливались, строили буквально казармы для новых поступлений. То тут, то там разгорались вооруженные стычки. Полноводный поток бегущих с н а ж и т ы х земель людей не ослабевал, но клановые никого не слушали. Однако не все были так заняты грязней. Некоторые рода, а точнее четыре великих клана — а л ф ё р о в ы Ананьевы, Романовы, Фанвизины — объединили свои силы, чтобы разобраться в ситуации и посмотреть глубже. По обрывочным сведениям было установлено, что некие порталы открывающиеся вблизи населенных пунктов выпускают армию монстров, которые убивают все на своем пути. Начались пятнашки с безной. д Великие рода о т р е д и л и отряд быстрого реагирования, который передвигался от поселения к поселению. Они опаздывали насчитанные часы, чаще находя уже дымящиеся о с т р о в ы бывших деревень. Но неизменно неподалеку, если идти последу в ы т о п т а н н о м у сотнями к о к т и с т а хлап. Можно было увидеть дугообразный ожог на земле. В столице кланы самозабвенно резали друг друга, но альянс будущих великих родов не спал. Информация, что поднималась с низов, будоражила совет кланов. Ходили слухи, что некоторые из пришедших в город обладали неким даром. Одни могли усилием воли заставить фитиль свечи вспыхнуть, другие замораживали воду, третьи разговаривали с призраками. Захватывая одаренных по одному, альянс кланов формировал новый в этом мире костяк, костяк будущих магов. Быстро сопоставив факты, клановые поняли, что способностями обладали преимущественно те, кто сражался с пришельцами из порталов, а точнее каждый, кто имел дар, убил хотя бы одного монстра, а затем поднял странную перламутровую сферу. Сфера развеивалась, становясь невесомой дымкой, а затем втягивалась в дотронувшегося. Порой по странному стечению обстоятельств тот, кто поднял сферу, не мог ее поглотить. Дымка упрямо огибала его, а если по близости никого не было, вовсе пропадала. Альянс кланов быстро собирал информацию, периодически вступал в конфликты самыми наглыми, быстро ставя их на место, но в основном они искали врата. Время шло. На фоне общей чуть замаскированной драчки все как-то забыли про императора. Правил в то время Антон р я з а н с к и й завоевавший престол и удерживающий его вот уже почти восемь лет. Государь действовал тоньше, в разборке не лез, закрывал глаза. Он поступил правильно. Двор не давно стал о болотом, которое следовало расшевелить, а вот он не имел права уступать место эмоциям. р я з а н с к и й понимал. Что кто-то станет сильнее, но многие падут. э т а грязня. Ничего не изменит в обстановке, лишь усилит их. Во все концы империи отправили с ь а г л я д а т ы ежедневно предоставляя отчеты. У м а х и н ы г о государства было больше ресурсов, нежели у кланового альянса, поэтому Антон не только нашел порталы, но и успешно собрал информацию и даже получил несколько сфер. Артефакты в мягких замшевых мешочках поехали в столицу, а вот шпионы государства остались все глубже и глубже проникая в каждый уголок империи. Пока не пришли в княжество и г о р я Калинин. а На Калининской территории их встретила настоящая вольница. Людей и м п е р а т о р а не только не узнали, их попробовали ограбить на первом же съезде. В округе ходили слухи, что княже приболел, что-то непонятное с головой после того, как открылось окошко б е с о в с к о е Людей короны не могло не заинтересовать т в о р я щ е е с я в глухом краю. Когда речь зашла об окошке, сначала они не удивились. Собравшие пыль дорог воины повидали много таких порталов, встречались с тварями, собирали артефакты. Но когда один из крестьян мимоходом сообщил, что их портал не только не извергает тварей, но и тихо мирно висит вот уже почти год. Люди императора встрепенулись. В столицу полетели десятки весточек, нагружая голову императора новыми данными. Услышав версию народа, слуги государя пришли в поместье Калинина за ответами. К страху в глазах жителей поместья примешалась изрядная доля надежды, когда появилась кавалькада людей короны. Игорь Калинин вот уже который день не выходил из мастерской, а лишь только размеренное б у х а н ь е молота давало знать, что он живой. Приехавшие с проверкой люди ухмылялись в глаза людям, населяющим поместье. Они проехали по двору, остановившись лишь у сгрудившихся на крыльце родственников князя. У д о с т о и в и х к и в к о м введенные в курс дела воины встали у кузницы, над которой поднимался столб дыма. Мастерская работала много месяцев. Князь велел не сбавлять жар даже в те редкие моменты, когда спал. В лицо спрыгнувших сконей слуг императора дохнуло жаром, запахами металла, человеческого пота. Предводитель отряда пару раз свистнул, а затем тяжело постучал в дверь, щедро окованную полосами металла. Долгие минуты ничего не происходило, пока молот не затих. Открылась дверь. взвизгнув петлями. Из недр кузни вышел хозяин земель. Облик его был ужасен. Правая сторона лица покрылась коркой, разделенные на сотты будто кожа змеи. Глаза чуть раскосые, вытянутые. Воины забили Игоря Калинина как дикого зверя, кем о он и был на тот момент. Много разных слухов по этому поводу доходило до столицы, но в официальных хрониках Осталась только одна версия, а вот вопросов было много. Как князь жил со своими людьми, так и не т р о н у в никого, неизвестно. В мастерской нашли первые в этом мире доспехи Айрана, Кайвель, Мефистофель, Диагон и Ласурит. Императора тут же был уведомлен об одержимом князе, а доспехи упакованы и приготовлены к отправке. Но в ночь перед отъездом случилась беда. Один из воинов, капитан отряда, решил сам облачиться в них. Его броня уступала в ы к о в а н н о й к а л и н и н ы м На правах старшего он надел доспех. Не успел капитан удивиться легкости металла, плавности своих движений, как тут же осыпался прахом, а латы так и остались стоять, но внутри у них появилось а л о е с в е ч е н и е с ы т о е с в е ч е н и е Федя. Оказывается, я так з а д у м а л с я что не услышал, как меня позвали. Мы сидели за столом. Натальина приготовила пасту, Степашка уже прикончил свою порцию и теперь хотел ткнуть меня пальцем. Сестра требовательно смотрела на меня, а я не понимал, что происходит, настолько резкий получился переход. Когда до меня дошло, как Натальина меня н а з в а л а я поморщился. Зачастую меня называли проще. Зови меня просто Ф, попросил я. Ага. А может сразу мистер Вселенная? Бросила девушка довольно с к е п т и ч н а и вернулась к сбору посуды. Имя ф е д я иначе и не склонишь. Федор слишком строго, ф е д я уже мягко. Ф. этой буквы у меня очень много. Федор ф а н в и з и н За право носить такую фамилию многие пошли бы на преступление. Ты ошибаешься. Я ошибаюсь? Тебе стоит напомнить, кто живет в Нижнем. Они бы не только стали преступниками, но и отдали любую часть тела. Хм, девушка сбилась. Пожалуй, да, Федор, через чур, будешь просто F, чтобы не зазнаваться. Вот и договорились. Я отодвинул еду, так и не при тронувшись. А у тебя нет чего-то съедобного, что тебе не нравится? Не уверен, что вот это мясо. Я тыкнул в сероватый кусок, распластаный н в соусе. Это не совсем то, что ты привык есть. Ехидно глянула Наталина. Сублимированное мясо. Слышал? Теперь да. Я по-новому глянул на кусочек и даже решил попробовать. Раз сегодня день открытий, не стоит ограничиваться только посещением нижнего города. Необходимо отрываться по полной. Правда, потом надо сходить в хорошую клинику, не меньше. Я уже поднес кусочек к рту под насмешливым взглядом н а т а л и н ы и любопытным Степашкиным, как дом т р е х а н у л о вилка выскочила у меня из рук, а все предметы в квартире подпрыгнули. Автоматная очередь разрезала вечернюю тишину. С потолка посыпалась штукатурка, в шкафах зазвенела посуда. Меня передернуло, в отличие от собранной н а т а л и н ы и совершенно спокойного Степашки. Какого хрена? Голос дрогнул, я з а к а ш л я л с я Местные не справились с в р а т а м и легионы идут совсем рядом. Наталья потушила свет и открыла жалюзи. За окном уже темнело. Густые сумерки разрезали вспышки пожаров и пулеметные росчерки, гнутыми линиями уходящие куда-то в другой район. Перед нами открывался отличный вид. Пятый этаж, все удобства. На фоне огня были четко различимы фигуры легионеров. Твари врат врывались хаотичным потоком, но у него всегда была цель. В центре легиона виднелся центурион, тварь похожая на носорога, огромные, к о г тисты, вся з а к р ы т а я роговыми пластинами толщиной не менее пяти сантиметров. Она направляла легион, формируя волны. Первый круг центуриона называли детьми. Это стремительные, похожие на горилл твари, очень цепкие, с приплюснутыми головами. Никто из монстров не имел в о л о с и н о г о покрова, всех объединяла сероватая пепельная кожа. Лишь у Центриона покров имел багровые разводы, а сама кожа казалась красноватой. Дети приносили своему главе органическую пищу. Это могло быть все что угодно, начиная от замороженного мяса из супермаркета, кончая людьми. Чаще всего это были люди. Второй круг — легион или легионеры. Эти существа хаотически неслись вперед, разрушая все, что вставало на пути. Немыслимый, казалось бы, хаос мог управляться громкими, трубными звуками, что издавал центурион. Вот сейчас один из таких рёвов команд разразился в пространстве. Меня передёрнуло от ужаса. Натальина напряженно вглядывалась в окно. Вот чёрт! Они идут прямо в нашу сторону. Ее кулаки были сжаты, девушка была похожа на вставшую на д ы б ы кошку. Степан, надень кофту, мы идем в коридор. Но зачем? Странно, что этот вопрос задал я, а не ребенок. Скоро тут будут воины, квартира станет крепостью. Что делать мне? Я хотел помочь, но похоже был бесполезен. Не отставай. Коротко бросила Натальина.